Он уехал в действующую армию, не расплатившись, да и по приезде снова в Петербург принужден был забирать в долг у того же Яковкина, так как денег у него было мало. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», говорит русская пословица. Григорий Александрович знал ее и постарался обзавестись друзьями при дворе. По счастливой случайности, Библиотекарем Государыни был в то время его московский приятель Василий Петрович Петров. Он воспитывался в московской духовной семинарии, в которой по окончании курса сделался учителем поэзии, риторики и греческого языка. В 1768 году он перешел на службу в Петербург, в штат придворной библиотеки, и вскоре потом отправился в Англию. где научился языкам английскому, немецкому и французскому. А по возвращении был определен переводчиком при кабинете, а затем сделался библиотекарем. Вторым близким государыне-лицом, с которым будущий князь Тавриды сумел сойтись на дружеской ноге, был Иван Тимофеевич Елагин, директор театров. Оба они... а первые еще до приезда Григория Александровича из армии постоянно старались напоминать государыне о Потемкине. Петров воспевал его в стихах и в прозе. По случаю победы при Факшанах, где Григорий Александрович командовал самостоятельным отрядом, Петров написал четверостишье. «Он жил среди красот и Ахиллес», На ратном поле вдруг он мужество изнес. Впервые приял он гром, и гром ему послушен. Впервые встретил смерть и встретил равнодушен. Вирши эти ходили по рукам при дворе и, конечно, были известны императрицы. Через Гелагина и Петрова Григорий Александрович выхлопотал разрешение писать ее величеству. и получать через них словесные ответы государыни. Достигнув этого, Григорий Александрович в начале 1771 года снова уехал в армию. Оттуда он не замедлил воспользоваться разрешением писать государни. Письма эти были хорошо обдуманы и не менее хорошо написаны. Карабанов сообщает, что с любопытством, прочитывая все письма, государыня видела, с каким чувством любви и с какой похвалою изъясняется Потемкин насчет ее особы. Она сперва приказывала передавать ему словесные ответы, а потом принялась за перо и вела с ним переписку. «Блестящий ум, беззаветная преданность, обширные замыслы для возвеличения России. Все это высказалось в ярком свете в письмах восторженного молодого генерал-майора и не могло не повлиять на государыню в смысле благосклонности к такому подданному. Обстоятельства при этом складывались таким образом, что такой именно человек, каким был Потемкин, становился необходим у правление. правления. Турция за наши победы отплатила нам страшной чумой. Произошел бунт в Москве со всеми его ужасами. Его кровавой жертвой сделался архиепископ Амвросий, тот самый, который в бытность свою архиереем отклонил юношу Потемкина от мысли поступления в монастырь и дал ему денег на дорогу в Петербург. Усмирение московских волнений и прекращение чумы было одним из последних дел Григория Орлова, о чем свидетельствуют до сих пор существующие в царском селе триумфальные ворота, на которых красовалась лаконичная надпись «Орловым от беды избавлена Москва». Между тем возник Пугачевский бунт. Несмотря на свою прозорливость, Екатерина вначале не постигла важности этого движения и считала его не более как частной попыткой дерзкого разбойника, Но когда восстание охватило весь край от Екатеринбурга и Уфы до Астрахани и Камышина, императрица увидела опасность, грозившую ее трону. В такую трагическую минуту, не находя около себя никого, кроме ловких и опытных интриганов, Екатерина осознала свое одиночество и решилась опереться на могучую руку Потемкина. Государственные способности. горячую любовь к ней и России, неукротимый характер и твердую волю которого она давно уже успела оценить. Зараненные в ее душу Григорием Александровичем семена нашли подготовленную обстоятельствами плодородную почву. Последний тем временем, находясь в действующей армии, по-прежнему проявлял храбрость и распорядительность, Командовал уже целым резервным корпусом под Селистрией и отличался во многих делах. Но душою и всеми своими помыслами все же был в Петербурге, у трона повелительницы Севера.